Еще одни из последствий сокращения дистанции, отдельная история, так называемый синдром старослужащих. В чем это заключается? В тех компаниях, которые росли с нуля, бывают люди, которые с вами начинали. И зачастую на определенном моменте с этими людьми возникают некоторые проблемы. Ну не со всеми, а с некоторыми. Да? Потому что они, вот почему называется синдром старослужащих, да? такой синдром дедушки советской армии, кто служил знает. Вот они считают, что им больше позволено. Они же начинали. Начинали, они видели вас еще невеликим. Да, вы там где-то сидели в одной комнате, там носили одни ящики, не знаю, питались одними помидорами в таблетках, неважно, да, что-то такое было, вас, вот, выска, это история. Может, вместе там вагон грузили. Ну, что-то там было такое. И вот на них теперь правила корпоративные не распространяются. И когда вы начинаете наводить в компании некий порядок, вот тут-то могут возникнуть проблема. Они могут нарушать правила обращения. Они могут позволить себе оппонировать вам публично. Да, они могут там не соблюдать правила обращения на вы. В много там чего может возникать. И что получается? Получается, что в компании возникают вот как раз разные касты. Есть одни, которым вроде как все можно. Причем негласно можно, да? Ну, по умолчанию можно. А другим, которым правила работают со всей строгостью закона. А эта история не очень хорошая. А какие тут ошибки а зачастую делает руководитель? Ну, два сценария. Сценарий первый, он со скрежетным зубовным терпит и тем самым плодит как бы вот это неравенство, да? то есть тут вот, несправедливость. Потому что люди очень четко подмечают, ага, у нас оказывается, ребятушки, вот не просто несправедливо, одного пустили к зубному, а другому нет, там есть объяснение. А тут совсем история, разные отношения, разные касты, неформальные какие-то группы по принципу, кто сколько и насколько близок с хозяином. а это плохая история я скажу откровенно что я сторонник единого стандарта или ты или вы и когда руководитель начинает э, относиться с, к своими людьми ну вот, по каким-то непонятным принципам да я не думаю что это хорошая история э, в лучшем случае работает ну или как минимум ситуация что на людях мы на вы наедине на ты то есть если в компанию введено правило например обращение на вы то значит ваш ближний так его назовем Да неважно, хоть первый, хоть самый, да, он должен на людях придерживаться этого правила. Как вы наедине общаетесь, там, да, кличками или как еще, это, собственно, уже другой вопрос. Но на людях нужно соблюдать политез. Я напомню правила из темы власти. Там, где вы не регулируете, возникает самозахват. Я за то, что вы устанавливаете правила, а не правила устанавливаются сами. Да, поэтому вы уж установите, либо все на ты, либо все на вы. Я говорю о том, как, наверное, следовало бы правильно, и объясняю, почему. Вы вправе отменить, не отменить, да? И если вы уже это установили, следующий вопрос, как это, что с этим делать дальше? Я рассуждаю следующим образом. Руководитель не должен кого-то выделять из других, по крайней мере, публично, для соблюдения некой беспристрастности. Есть такое хорошая китайская поговорка «Не завязывай шнурки на грядке соседа». То есть смысл в том, что отсутствие повода для инсинуации, оно не менее важно, чем истинно честное намерения в общем-то. Я так это понимаю. Поэтому с точки зрения некой равнозначности, или установите на «ты» или на «вы», я бы рекомендовал, рекомендовал, я не могу установить жесткие нормы, все-таки внешнюю форму да, держать такую, как принято, а наедине, ну, можно и на «ты». Правила едины, которые старослужащие часто не хотят соблюдать. И вот первая идея, когда... Понимаете, вы можете разрешить, в общем-то, все. Главное, не позволять захватывать. Вопрос, они вас на «ты» называют, потому что вы этого хотите, или потому что им так удобно, и они так привыкли. А, то есть вы их управляете или вами управляют? И вот а, первая история, что руководитель терпит, ну, понебратство, да, или терпит вот эти вот вещи, не опасаясь повлиять. Почему он опасается повлиять? но ну, он опасается повлиять обвинение в чванстве, там, ну, в как, что-то там о себе возомнил. Он боится, что о нем подумают, что ты больно важный стал. Он боится, что там о нем подумают, что он оторвался от корней. То есть у него опять он не знает, как правильно, и поэтому боится каких-то негативных мнений, что о нем подумают, что он каким-то стал На самом деле, это первая история. Вторая история. Тогда руководитель устанавливает правила допустим, на «вы», старослужащие это не соблюдают, руководитель на них обрушивается с карательными воздействиями. И то, и другое неверно. А как правильно? Ну, допустим, да, неважно, чего это касается, синдром старослужащих идея понятна? Можно не разжевывать, да, когда вот по каким-то причинам исторически так сложилось, что есть некая разноудаленность. Так вот, Я бы в этом случае, внимание, когда возникает синдром старослужащих, сначала бы попытался людям объяснить правила игры. Естественно, не публично. Да, то есть пригласить по одному к себе и рассказать вот такую историю, да, что, ребят, давайте-ка так, мы вместе начинали, но вот правила для всех едины. Значит, если я устанавливаю вот это правило, при этом мы опять должны быть отвязаны, а что они подумают? То есть надо быть готовым устанавливать дистанцию и пресечь варианты «да ладно, да брось «да ладно, подумаешь, да чего то это самое». Ну, может быть, такое вот понебратство. И тогда надо быть готовым вот эту тему пресекать. «Я решил». То есть помните право на решение. Вы не можете всем доказать свою правоту, если человек мыслит в иной категории. Значит, вы им объясняете, они могут не согласиться, но вы не собираетесь им доказывать. Тут всегда возникает вопрос, кто управляет ситуацией, да? Лучше поговорить. Но когда вы вступаете в разговор, надо понимать, что если человек это не воспримет, надо быть готовым к каким-то следующим действиям. А вы знаете, каким? А, сейчас я отвечу, да? То есть я сторонник следующего. Мы устанавливаем правила игры. Мы можем их устанавливать вместе с сотрудниками. Мы можем их вовлечь в разработку правил. Мы можем их формировать самостоятельно. Функция власти, формирование правил, да? Инсталляция правил, разработка ценностей Руководитель является провайдером и носителем функции власти. Значит, он это должен сделать. И он не может позволить нарушать установленные правила. Он может пересмотреть эти правила, если подчиненный аргументированно объяснит, что это правило неверное. Власть совершенно спокойно может правила и отменить. То есть я говорю, ребят, всем ходить с троевым шагом из песни. Мне говорят, Александр Светов Семенович, да... Можно ли высказать некое мнение? Я говорю, пожалуйста. А вот так вот это... А, говорю, действительно, неправильная идея, спасибо за коррекцию, правило отменяется. Ради бога. Но если подчиненные пытаются эту тему протестовать на уровне, да ладно, бросьте пустой разговор. Да, тут нет идеи что-то доказать чук Человек явно не понимает и стремится как-то компенсироваться. Нельзя допускать, чтобы в компании жил живой пример нарушителя прав Приезжают ко мне на семинар, говорят, а вот э, нас не послушались. Ну, я говорю, кто не послушался? Я хотя знаю, практически знал ответ. Самые ценные сотрудники, естественно, кто позволяет себе, простите, с перебором на правила? Да? Естественно, тот, кто понимает меня, если что, не тронул, ну или думает так. А поскольку семинар до этого проходил, говорю, коллеги, ну, давайте вспомним некоторые принципы нашего семинара. Мы говорим, начинать с того, что хватит ресурса закончить. То есть, если мы начинаем какое-то дело, мы должны понимать, чем его, может быть, придется продолжить. Правильно? Значит, пока вы не решили, что вы будете делать с нарушителями, рекомендация, не трогайте ничего. Я задаю вопрос, коллеги, а как вы ожидали, что люди отнесутся к новым правилам? Мне говорят, отрицательно. Я говорю, как они до сих пор относились к правилам? Творчески, мягко говоря, да? Я говорю, вопрос, а вы ожидали, что это правило не выполнит Нет. Вопрос, что полезно То есть нельзя начинать перестройку, да нельзя начинать какие-то новации, если вы неверно себе представляете последствия ваших действий, и, собственно, не понимаете, что делается с теми, кто ослушался. То есть у вас нет готового решения. Значит, вы вступили в игру с криком бляха-муха, а теперь думаете, что делать. А теперь чего не делай плохо. Почему? Отменять правила от слабости плохо. Я выдал правила, столкнулся с опонированием, говорю, оп, извините. То есть мне же не объяснили, что хорошо во время приема пациентов разговаривать по мобильному телефону. Я говорю, оп, действительно хорошо. Да, мне просто послали. А я не знаю теперь, что делать. То есть уволить я не готов. И что делать с теми, кто посылает, я тоже не готов. Правильно ли я начал вводить правила? Нет. Потому что у меня не было решения, что будет после. Вот и все. Вот так не надо делать. Поэтому я не к тому, что вы завтра после этого семинара начали производить некую чистку в компании. Наоборот, советую, что после этого семинара сдержите души интересные порывы во избежание. да Потому что не надо воспринимать семинар как... Классная история, как можно отомстить зло вредным подчиненным, которые долгие годы пользовались моей мягкостью. То, что они пользовались вашей мягкостью, ваша проблема, а не их проблема. Нельзя наказывать людей за ваши проблемы. Это несправедливо, в конце концов. Правильно? Ну, вы им это позволяли. Окей, что теперь? Они-то в чем виноваты? Вот, поэтому иначе вас ждут интересные сюрпризы. Да? Так вот, сначала надо с людьми поговорить. Объяснить им. Дать им возможность взять вашу точку зрения. Объяснять, не объясняться. Но при этом понимать, что вы будете делать. Если, после. Ну и, кроме того, знаете что во время кризиса надежные люди всегда будут в недостатке. И, безусловно, в трудный минуту руководителям необходима поддержка подчиненных, но рассчитывать на нее может лишь тот, кто не столько просит, сколько предлагает. И, и кроме того, просьба сильного не более как вежливое предложение. Ну и, кроме того, поддержку в трудный момент всегда получает решительный руководитель, который не боится устанавливать собственные правила. Слабый руководитель всегда будет предан раскормленными им сотрудниками, к сожалению. Ну, грузинская поговорка говорит, хочешь узнать, сколько у тебя друзей, сожги свой дом. До такого действия доходить не обязательно. Вот, но учтите, что на поддержку, купленную вот этими вот историями, рассчитывать сложно. А, правильный подход к решению вопроса – это регламентация, то есть установка правил использования регламентов, и оперативное лидерство, то есть действие поощрения наказания. Вот к вопросу старослужащих и прочих вот историй. Ну а сложности применения, как я уже говорил, в том, что многие могут не последовать правилам, и вам нужно понимать, что вы с ними будете делать. Иначе проще не начинать. То есть тут никаких нет, не может быть историй, ввяжемся в драку, а там посмотрим. Потому что посмотрим отразится в том, что либо вы порубаете больше голов, чем необходимо на данный момент, либо вы просто отступите с выражением детским «упс, что дальше-то». Да, поэтому просчитайте ходы. Вот такая история.